Глава четвертая. «Я закончил. Что там у вас?» Радцы Вика и Полоза заговорили голосом Тапка. «Вроде порядок, босс», — ответил Полоз. «Отлично. Значит, дальше все, как и планировали. Зачищаем клоповник. И глядите, чтобы ни один из этих не вырвался». «Сделаем. Я уже на месте, возле казарм», — отозвался Полос. Но у меня здесь мертвая тишина. У меня тоже никого. Возле склада, правда, засело несколько человек. Выкурить их не могу, но они не лезут. Вик отрапортовал на секунду позже. Наверняка думают отсидеться, ну или думают, как прорваться. Пусть сидят, успокоил его тапок. Главное, не дай им выйти. Подорвем пещеру, их там засыплет к чертям. И раз у вас все тихо, значит так. Проходим быстро еще раз по территории, затем ты, Полос, продолжаешь держать выход, а ты, Вик, поставь орудийный модуль на автоматический режим и приготовься поработать грузчиком, становись прямо возле входа в главное здание. Понял, От чего грузим? Все, что ценность представляет. Хм, окей. Разгром на базе они устроили феерически. Не было ни одного здания, которое бы не пострадало. Тут и там вверх, к сводам пещеры и небольшим отверстиям, выходящим на поверхность где-то между скал, тянулись тонкие струйки дыма, а кое-где и вовсе уже разгорались пожары. Тушить, естественно, никто не собирался. Так даже лучше. На территории разоренной лаборатории стоял стойкий запах пороха и крови, что неудивительно. Трупов тут хватало, а гильз тем более. Если кто-то и выжил, то опознать атакующих он при всем желании не сможет. Две машины с пулеметами в цветах сальваторы, а кто внутри одному богу известно. Тапка тоже никто не опознает, он просто перебил всех, кто его видел. Осталось только уничтожить сервера, на которых хранились данные с камер наблюдения. Да и то, по большому счету, все эти меры предосторожности нужны были только для одного, чтобы семья Сальваторе не узнала о том, кто здесь шалил, раньше времени. Именно так, раньше времени. А то, что они все узнают, было непреложным фактом. Вик притормозил свой грави, огляделся по сторонам. Точно никого? Точно. Ту группу, что засела на складе, он таки подкараулил. Укатил дальше по улице и стал в конце. Противники же, решившие, что Вик уехал, такие вылезли из своих укрытий, причем вылезли крайне смело. Нет, чтобы пробираться к выходу вдоль здания, прижимаясь к стенам и будучи готовыми спрятаться, если появится враг. Так эти придурки вышли прямо на середину дороги, то ли хотели убедиться, что Вик уехал, то ли еще для чего. Причем выперлись сразу все. Но Вик не стал просить себя дважды, и одной единственной длинной очередью положил их всех. После этого он направился к главному зданию, как и приказал Тапак. Выскочив из кабины, он заскочил внутрь помещения и чуть было не споткнулся через ящик, так как времени зря не терял и просто подтащил ко входу все, что планировал забрать. Ну что же, можно и грузчиком поработать, если это деньги принесет. Вик принялся за работу. Погрузка была закончена за пару часов, причем Вик так увлекся процессом, что вообще по сторонам не смотрел. А чего? Если кто-то каким-то чудом выжил, то скорее будет пробираться на выход, чем пытаться пристрелить кого-то из нападавших. Героев среди охранников нарколаборатории таки не нашлось, но выжившие имелись. Пока Вик работал, со стороны входа, где сейчас дежурил Полос, несколько раз доносилась пальба. Кто-то выжил и пытался вырваться, но ничего у них не получилось. Полос занял отличную позицию, вся лаборатория была у него как на ладони, и проскочить мимо него было попросту невозможно. Ну а те, кто не рискнул прорываться, надеялся отсидеться в лагере, забившись в угол, закончили не лучше. Их нашел и пристрелил Тапок, лазавший сейчас по абсолютно всем зданиям, закладывавший взрывчатку. Вик поставил очередной ящик в грузовой отсек и с облегчением распрямился. Ну вот, вроде как закончил. Почти закончил. Осталось всего ничего. Пока он отдыхал, рядом грохнул очередной ящик, вернулся от тапок и принялся помогать с загрузкой. Пять минут и загрузка была завершена. «Ну вот, вроде все», — облегченно заявил Вик. «Почти. И еще кое-что осталось». Ответил Тапок и ушел куда-то внутрь здания, захватив с собой практически пустую сумку, в которой была взрывчатка. Вик подумал было, что он просто решил закончить минирование, почему-то оставил это здание напоследок. Однако его предположение было верным лишь отчасти. Тапок действительно минировал здание, однако вернулся он не сам, а вместе с человеком, руки которого были связаны за спиной, а голова закрыта черным непроницаемым мешком. — Это еще что? — удивился Вик. — Главный трофей. — усмехнулся Тапок, открыл пассажирскую дверь гравилета и забросил внутрь пленника. — Смотри за ним, чтобы ни один волос! — приказал он Вику. Понял. Кивнул Вик, совершенно не понимавший, что происходит, но так и не решившийся сейчас задавать вопросы. А «Вот ты славно», — заявил Тапок и кровожадно усмехнулся. «А теперь будем снимать кино о пиротехнике». С этими словами Тапок установил одну из камер, ждавших своего часа в кабине грузовика, отошел метров на двадцать от лаборатории и установил аппаратуру на треногу. Проверив, что все работает, он вернулся. «Ты за рулем. Едем к выходу, но по пути расставим еще штук пять. И давай шевелись, времени в обрез, взрыв через десять минут. А если какой кретин полезет разминировать, рванет еще раньше». «Ты чего?» — выпучил глаза Вик. «Давай, давай, не тормози». Вик бросился в кабину, врубил движки, и грузовик полетел между зданиями. Он явно нервничал, хотел свалить побыстрее, но спокойный, как удав. Тапок не спеша устанавливал камеры и на его нервозность ровным счетом не обращал никакого внимания. Наконец они выехали с базы. Обе машины проскочили к КПП и доехали до места, которое Тапок облюбовал в качестве наблюдательного пункта. Выскочив наружу, он установил очередную камеру, затем вытащил из сумки приватник, бросил на него быстрый взгляд и довольно хмыкнул. — Ну, Что там еще? — не выдержал Полос. — Проверял, со всех ли камер мне изображение идет, — ответил Тапок. — И как? — Все окей, фильм будет как надо, — хмыкнул он. — Ну что, готовы к фейерверку? — Ага. «Внимание! Взрываю!» Тапок достал дистанционный взрыватель, отщелкнул предохранитель и вдавил кнопку. Внутри пещеры начали рваться заложенные ранее заряды промышленной взрывчатки. Первые взрывы выбросили кучи камней и пыли из оснований колонн, подпиравших свод пещеры. Следующие прогремели внутри генераторной секции, воспламеняя запас ископаемого топлива, хранящиеся там, и вызывая огненную вспышку, размазавшуюся по своду пещеры. Жар от нее долетел до группы тапка, мгновенно высушив слизистую глаз, заставив болезненно щуриться. Следующий рванула центральная лаборатория, заминированная тапком с особой тщательностью. Взрывчатки там тапок не жалел, так что на месте лабораторного корпуса оказалась дымящаяся воронка, окруженная кучей мусора. В это время со сводов пещеры начали рушиться целые глыбы камня, уничтожая то, что каким-то чудом сохранилось после взрыва. Огромные валуны похоронили под собой складские модули, казармы, жилой блок. Большую часть пещеры уже заволокло пылью и дымом, но даже сквозь них прорывались языки пламени и фонтаны взрывов. Под конец всей этой вакханалии сработали последние два заряда, которые Тапок заложил на стене, разделявший пещеру на две части и поддерживавший центральный ее свод. Взрыв разрушил основание, и тут же вниз посыпалась вся остальная порода. Следом полетели валуны по десятку тон, окончательно погребая под собой комплекс по производству наркотиков семьи Сальваторе. всё удовлетворенно сказал Тапок. «Дело сделано, доказательства имеются. Заказчик будет доволен. Почти. Есть еще кое-что. Вылезайте из машины. Дело есть». «Какое дело, босс?» – удивился Вик. «И зачем вылезать?» «Сейчас все расскажу». Пару часов спустя. Гравицикл подъехал к воротам виллы, как величал этот комплекс сам его хозяин. Хотя, на взгляд, тапка все это было не более, чем обычным загородным домом. Да, дорогим, да, большим. Но по меркам любого из золотых миров не особо-то и шикарным. Но это на золотом мире, а здесь на пекле. Тапка уже ждали. Поэтому едва он остановился, как некогда покрытые золотой краской, а теперь уже местами пошарпанные, облупившиеся ворота почти сразу поехали в сторону, скрипя плохо смазанными шарнирами. Несмотря на прошедшее с момента атаки группой «Тапка» время, следы сражения так и не удалось убрать, причем часть турели так и не восстановили, на колоннах и портиках дома были видны плохо замазанные следы от пуль. «Тапок» проехал по подземной дороге и, завернув на парковку, поставил свой гравибайк, а уже затем прошел по выложенной диким камнем тропинке ко входу в здание. Камера, стоящая над дверью, повернулась к нему и послышался голос помощника Эдгара. «Давай быстрее, босс тебя ждет, он у бассейна». Тапок низ не зашел до ответа, просто кивнул и, дождавшись, когда двери перед ним откроются, шагнул внутрь. Он с наслаждением вдохнул кондиционированный воздух, чуть притормозил, давая возможность телу, несколько часов страдавшему от невыносимой жары, насладиться прохладой. Однако долго прохлаждаться он не мог, поэтому двинулся вперед. Внутри здание было выполнено в средиземноморском стиле с декоративными колоннами под античность. Холл при входе с небольшим фонтанчиком, в котором плавали странные красные рыбы, вяло открывающие рты и машущие огромными вуалевыми хвостами, был непривычно пуст. В прошлые свои посещения здесь всегда торчала как минимум пара накачанных парней из мусорщиков, но не сегодня. Лоха! решил Тапак. Отсутствие охранников он воспринял как нехороший сигнал. Раньше местный царек просто пускал пыль в глаза, выставляя этих дуболомов. Но почему их нет сейчас? Что же этот лысый жук задумал? Впрочем, ответ, куда делась охрана, тапок получил уже в следующей комнате, куда вошел. В зале с бассейном, облицованным мраморной белой плиткой, находилось человек двадцать. Помимо привычных уже мусорщиков с замотанными тряпками лицами, вооруженных пушками, там было как минимум пять человек, которых Тапок еще никогда не видел у Эдгара. Все пятеро щеголяли крутой экипировкой, новенькие с иголочкой бронекомбезы, модные пушки со свистоперделками, лазерные целеуказатели, приборы ночного видения и прочее. Все пятеро были собраны и сосредоточены, а при появлении Тапка напряглись, впиваясь ему в лицо мрачными взглядами, явно готовые по команде хозяина открыть огонь. Пафосные дилетанты. Первое, что пришло Тапку в голову при взгляде на эту пятерку. «Нет, визуально ребята смотрелись, как крутые наемники. Вот только крутые наемники редко идут на важную миссию с навехонькими пушками, непроверенным оружием. А тут прямо-таки видно было, что они пушки чуть ли не только что получили. Уж слишком непривычно для них оружие, слишком напряженно они его держат». Еще Тапок обратил внимание на их позиции. Трое непосредственно рядом с сохраняемым лицом, еще двое по углам, причем в таких позициях, где случись, что ухлопать их будет вопросом секунды. Короче говоря, явные дилетанты. Однако Тапок всегда знал, что пуля, выпущенная дилетантом, способна убить так же, как и пуля от крутого профи. А тут и тем более стоит ждать проблем. «Прежде всего от этой пятерки. Они наверняка захотят выслужиться, показать, на что способны. Надо с ними быть поаккуратнее». Босс, полулежащий в шезлонге вяло махнул рукой, подзывая тапка. Что характерно, Эдгар пребывал в состоянии легкого подпития, видимо, таким образом заочно отмечая свою победу. Впрочем, начал он беседу крайне сварливым тоном. «Чего так долго?» «Мы обсуждали это. Я закончил даже раньше». «Закончил, говоришь?» Поднял бровь Эдгар. Тапок вынул из сумки чип. «Закончил. На, посмотри сам». Эдгар махнул рукой, и один из мусорщиков сорвался бегом, подтаскивая к боссу портативный проектор. Эдгар принял у тапка чип, подключил его в соответствующий порт и запустил технику. К этому моменту напротив его лежанки уже поставили экран, на котором с небольшим ускорением побежали кадры. Вот тапок падает сверху на голову охране, вот он врывается в лабораторию, кадры с уничтожением лаборантов и охраны. С каждой минутой просмотра все больше мрачнели лица наемников. Все-таки они, в отличие от Эдгара, были хоть и не самыми лучшими, но бойцами, и оценить скорость и четкость действий тапка могли намного лучше. До них наверняка уже дошло с кем имеют дело, и дошло, что случись перестрелка, и для того, чтобы выжить, им придется постараться. Сам Тапок стоял, скрестив на груди руки, и делал вид, что ждет окончания просмотра, и плевать ему на всех вокруг. На самом деле он уже готовился к тому, что сейчас начнется шоу под названием «Больше ты нам не нужен, умри, гад». А потому из-под тишки осматривал зал, выбирал наиболее опасных противников, тех, кто должен будет умереть первым. А заодно краем глаза он поглядывал на монитор. Был там один очень важный момент, который его беспокоил. Тапок ждал этого момента, а точнее реакции Эдгара. Если Эдгар засомневается, заметит что-то, то... Но нет. Эдгар спокойно досмотрел до того момента, когда Тапок достал пистолет, врезал по роже Джимми и выстрелил, разнеся ему голову и превратив поднятые к лицу ладони в кровавые культяпки. Досмотрев эти кадры, Эдгар даже улыбнулся. Второй ролик с уничтожением базы и кадрами расстрела казарм, складов и жилых комплексов Эдгар смотрел с куда меньшим интересом. Все и так было понятно, поэтому на кадрах с началом подрыва он просто вырубил проектор и уставился на тапка. «Ну что, уговор выполнен, не так ли?» Тапок смотрел прямо на босса мусорщиков. «Ну, этот уговор... Да, кстати, а где твои напарники?» «Далеко отсюда. Они свое дело сделали и возвращаться в хаб не пожелали. Да и у тебя к ним претензий быть не должно. Мы отработали». Эдгар рубанул воздух ладонью и эмоционально выдал. Вы отработали? Сколько всего мне пришлось тебе дать, чтобы ты взорвал эту вшивую лабораторию и пристрелил этого кретина Джимми? Думаешь, оно ничего не стоит? Стоп. Ты хотел уничтожить лабораторию. Я тебе сказал, что для этого будет нужно. Ты согласился, да? Да мои ребята. Если бы твои ребята могли, они бы это сделали, так что хватит ломать комедию. Возвращай мне моего механика, и мы пошли. Вокруг все ощутимо напряглись. В воздухе запахло дракой или, скорее, перестрелкой. Но «Ну не, так дела у нас не делают», — заявил Эдгар. «Ты взял у меня в долг технику, оружие, взрывчатку. Теперь надо их тоже отработать, и тогда уже чин ты свободен». «Нет, так не пойдет», — покачал головой Тапа. «Ты думаешь, что можешь выбирать?» Заревел Эдгар, поднимаясь с шезлонга. «Я ведь могу приказать ребятам просто прикончить тебя. Или ты надеешься отсюда уйти живым?» Тапок спокойно огляделся. «Ты ведь понимаешь, что если я отсюда не уйду живым, то и ты тоже?» «Верю!» — кивнул Эдгар. Однако на его лице не было и тени испуга. Более того, он расплылся в улыбке. «А ты не забыл про свою подружку? Как думаешь, если ты тут пальбу устроишь, что с ней случится?» «Убьешь». «Обязательно!» — продолжал кровожадно улыбиться Эдгар. «Но сначала ребята с ней поразвлекаются». Тапок скрипнул зубами. «Ладно, что ты хочешь?» «Вот, совсем ведь другой разговор». Уже по-дружески Эдгар хлопнул тапка по плечу. «А надо мне всего-ничего, перевалить всех с Сальватора!» Тапок уставился на него, как на психа. «Да успокойся ты!» — сделал Эдгар успокаивающий жест. «Никто не говорит, что ты должен это сделать один!» «Ты дашь своих людей?» «Не совсем, видишь ли!» «Очень скоро Сальватору узнают о том, что случилось с их лабораторией. Уверен, что большинство их людей будет там, попытаются разгрести завалы, спасти оборудование или даже найти выживших, а здесь, в хабе, останутся только боссы и их телохранители, ну и немного рядовых бойцов». Тапок молчал. «Подумай сам». Продолжил Эдгар, приняв его молчание за нерешительность. «Если ты нам не поможешь, если мы не сможем перебить всю семейку этих ублюдков, начнется война. И поверь, они узнают, кто уничтожил лабораторию. На тебя начнут охоту, тебе не дадут покоя. Вам нужен будет союзник, и он у вас будет, тем более, если ты мне поможешь». «Я хочу увидеть Юси». — заявил Тапок. — Хочу убедиться, что с ней все в порядке. — Только не вздумай сделать что-то глупое, — предупредил его Эдгар. — В случае чего она получит первую пулю, а затем изрешит от тебя. Понял? Тапок лишь кивнул. — Понял. Эдгар щелкнул пальцами, и из боковой двери вышло трое мусорщиков, держащих на прицеле Юси. — Тапок! — вскрикнула она. — Тихо! — шикнул на нее один из конвоиров. — Ну так вот, слушай сюда. Меж тем Эдгар улегся на свой шезлонг, взял со столика коктейль и отпил из трубочки. — Завтра или послезавтра казино Сальваторе будет охранять от силы десятка два-три человек. В целом мы и сами справимся, но... «Боюсь, среди моих людей будут большие потери, а мне бы этого не хотелось. А Вот с твоей поддержкой мы легко завалим Эджо и Джима и Авеля Сальваторе. И вот тогда, да, ты выплатишь мне свой долг, еще и приобретешь в хабе надежного покровителя». «С чего ты взял, что со мной потери будут меньше?» — Брось! Я уже навел о тебе справки. Да и кочевники, что неподалеку от хаба сейчас торгуют, много историй о тебе рассказали. — Какие гарантии, что ты меня второй раз не кинешь? — Посмотри, сколько вокруг моих людей. Я же при них тебе обещаю. Он обвел рукой всех присутствующих. — Если я нарушу слово, данное тебе, как они могут верить мне? — Ну, хорошо. «Но у меня есть условия. Первое. На штурм базы Сальваторы, Юси идет со мной, и это не обсуждается. Второе. Из казино мы сразу же уходим, как только зачистим всю семью Сальватора. «Справедливо», — кивнул Эдгар. «Тогда отпусти моего механика, и пусть те гориллы, что возле нее торчат, уберут пушки, или я уберу их». «Ладно», — согласился Эдгар. «Но и у меня есть условия. Ты твоя подружка не выходите за пределы поместья до начала атаки. Можете поесть, поспать, отдохнуть. Я распоряжусь, чтобы вам выделили комнату. Устроить тебе такое?» Тапок молча кивнул. По знаку Эдгара трое мусорщиков с явным облегчением на лицах опустили оружие и даже подтолкнули Юси вперед к тапку. «Ну все, договорились». Улыбнулся Эдгар Тапку и бросил одному из своих подчиненных. Отведи их в восточное крыло и определив гостевую спальню. Когда раздался щелчок замка, Юсси не выдержала и разрыдалась, кинувшись на шею Тапка. «Я думала, что ты уже не вернешься. Господи, ты не представляешь, что они обещали со мной сделать?» «Ну, тихо, тихо. Все позади». «Позади?» внезапно юси уставилась на тапку удивленным взглядом ты что не понимаешь ничего никто нас не отпустит ты поможешь этим уродам перебить Сальваторе, а дальше они просто нас убьют ну может эдгар не врет ты ты видел тех пятерых чуть ли не в самое ухо прошептала ему юси с крутыми пушками и в экипировке я слышала как другие охранники их обсуждали эти пятеро еще и модификанты «Не знаю, где Эдгар их нашел, но у них военные импланты. Они руками могут раздавить голову человека. Во время штурма казино они будут рядом с нами, и когда ты будешь уже не нужен, они тебя убьют». «Не беспокойся», — так же на ухо сказал Етапа. «Я все знаю и к подобному был готов». «И что же мы будем делать?» «Мы? Ничего. От нас с тобой сейчас ничего не зависит». От кого зависит? От полоза. Йоси с удивлением уставилась на тапка, причем в ее взгляде читался вопрос, не сошел ли тапок с ума, но как, каким образом их может спасти полоз?»